Глава 61. В зале ресторана стояла тяжелая тишина. Камал стоял у окна, глядя на окружающий снег. Его люди расположились вокруг, ожидая указаний. Барха стучал костяшками пальцев по столу. Чего ждем, кам? спросил у князя, а тот передернул плечами. Камал развернулся, а его глаза мазнули по присутствующим. Ждем локацию. Машины бросаете за два километра до эпицентра. «Барха, берешь пятерых. Твоя задача – периметр. Чтобы ни одна мышь оттуда не выскочила. Остальные ждут с оружием приказа. Чтобы никто себя не выдал. Шмель будет ждать и будет готов. Так что и вы будьте готовы. Ко всему. И самое главное. С десяток бойцов должны окружить его дом. Окружите и ждите моего приказа». Барха задумчиво кивнул, достал из-за пояса ствол, проверил его. Снова сунул за пояс. В этот момент телефон в кармане Камала коротко пропищал. Локация. Заброшенный склад в какой-то заднице. И следом видеофайл. Камал нажал на экран. Пальцы, никогда не знавшие дрожи, все же дрогнули. На видео была она. Его рыжая заноза. Ая сидела на стуле, бледная, с растрепанными волосами, которые он еще вчера перебирал, вдыхая их цветочный запах. Она выглядела маленькой и совершенно беззащитной в каком-то сером здании. Что-то похожее на недострой. Походу, тот склад, локацию которого прислал шмель. Ая не плакала. Она смотрела в камеру упрямо и с ненавистью. В груди что-то оборвалось, когда чья-то здоровенная лопища в кадре схватила ее за волосы, дергая голову назад. Камал едва не раздавил телефон в ладони. Звук ее сдавленного вскрика полоснул по натянутым нервам сильнее, чем раскаленный острый нож. Видео оборвалось. Князь медленно выдохнул. «Тварь!» «Что там?» — спросил Барха, заглядывая в потухший экран. Камал промолчал, до боли прикусывая нижнюю губу. Барха задумчиво потер небритый подбородок, глядя на него с сомнением. «А ты уверен, что он ее отпустит?» «Шмель тот еще, Гнилой тип!» «Ему верить нельзя». Договорить Барха не успел. Дверь кухни распахнулась, и в зал вылетела Инна. Лицо бледное, в глазах застыли слезы. «Какой еще шмель?» — закричала она, и голос сорвался на истерику. «Где Ая? Объясните мне, что здесь происходит? Что это за собрание? Что с Айкой?» Она подлетела к Бархе и вцепилась в лацко на его куртке, отчаянно встряхивая, будто надеясь выбить из него правду. Барха перехватил ее тонкие запястья и порывисто прижал девушку к себе, пытаясь заглушить ее панику. Тише, ин, тише. Глухо проговорил ей в макушку, стараясь придать голосу уверенность. Не бойся, тебе нельзя волноваться. Саи, все в порядке. Слышишь, будет в порядке, я тебе обещаю. Он осторожно отстранил ее, заглядывая в полные слез глаза и мягко подтолкнул в сторону кухни. «Сейчас иди туда, ладно?» «Посиди, отдохни, пока ресторан закрыт. Мы все решим». Камал даже не посмотрел в их сторону. Его взгляд был прикован к телефону, на котором застыл кадр из видео. Внутри уже выгорели последние сомнения. Плевать на репутацию. Плевать на то, что скажут о нем. Плевать на то, что он проиграет впервые в жизни. Раз уж позволил себе заиметь слабое место — и позволил врагу им воспользоваться, должен ответить. Когда выдвигаемся, нарушил тишину Барха. Я через два часа. Нужно, чтобы шмель видел меня одного. По-любому за мной хвост будет. А вы выдвигаетесь через час, и все там окружаете. Что решил с заводом? Камал поморщился. Завод, ради которого он так потел, сейчас казался просто грудой старого кирпича. Что такое бетон и железо против испуганного взгляда рыжий? Камал убрал телефон в карман и посмотрел на Барху. Репутация дела наживное, его голос звучал пугающе спокойно. А второй такой рыжий я не найду. Первым делом буду спасать Айку. Даже если проиграю, должен ее вытащить оттуда. Я отдам шмелю владельца завода и сам завод. Пусть подавится. Ты отдашь? «Что-то с трудом верится», — усмехнулся Барха. «Затоптать его я смогу и попозже. Сейчас главное забрать у него Айю. А если не получится? Ты же понимаешь, он там сейчас не сидит и не ждет, пока ты за ей придёшь. Если что-то пойдет не так, я превращу его дом в филиал Ада». Ресторан опустил стремительно и бесшумно. Камал стоял на крыльце, наблюдая, как две группы бойцов расходятся по машинам. Первые три внедорожника, взрезая колесами свежую кашу из снега и грязи, взяли курс на окраину города, к заброшенному складу. Вторая группа, более тихая и скрытная, направилась к загородному особняку шмеля. Если этот ублюдок решит поиграть в бессмертного, Камал сотрёт всё, что ему дорого, под самый корень. Князь выждал положенный час. Сел за руль своего внедорожника где на заднем сиденье, сжавшись в комок, сидел нынешний владелец завода. Старик выглядел жалко. Бледный, с трясущимися руками, он постоянно сглатывал слюну. «Камал, сынок, не отдавай меня ему!» — попросил, тихо подаваясь вперед. «Ты же обещал защиту! Шмель меня живым не оставит! Он мясник!» Камал молчал. Перед взором растрёпанные рыжие локоны и колючий, но испуганный взгляд Аи. Он не будет ею рисковать. Всем, что у него есть, рискнет, только не ею. На полпути ожил телефон. Барха. Мы на позициях. Голос друга в динамике звучал приглушенно. На фоне слышался свист ветра. Склад так себе укрытие. Но шмель выставил охрану грамотно. Шестеро на периметре, двое на крыше с оптикой. Внутри еще минимум четверо. Я срисовал всех и скинул точки парням. Окружаем. ждем тебя. Понял, скоро буду. Коротко бросил Камал и сбросил вызов. Наконец впереди показались тусклые огни склада. Камал заглушил мотор. В свете фар у входа в склад замаячили тени. Люди шмеля, они ждали. "Выходи", бросил он владельцу завода, не оборачиваясь. Поправил нож в рукаве на всякий случай и вышел на собачий холод. Вперился взглядом в склад, где его ждала та, ради которой он сегодня поставил на кон свое имя. «Нельзя! Нельзя иметь слабые места!»